Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Житие преподобного Отца нашего Павла Фивейского. Когда преподобный Антоний жил со своими учениками в египетской пустыне, ему пришло однажды на мысль, что нет еще другого инока, который был бы так совершен, как он. Нет никого то поселился бы раньше его в пустыне и избрал столь уединенную жизнь. Он сам рассказывал впоследствии, что, когда подумал так, то услышал в видении голос, который говорил «Антоний, есть один раб Божий, который пришел сюда прежде тебя и который совершеннее, чем ты. Если хочешь, можешь найти его в отдаленной пустыне», только ступай к нему скорее, пока он не отошел к Господу». Услышав это и придя в себя, старец тотчас взял с собой посох и поспешил в пустыню, пламенно желая поскорее найти того, о ком ему было открыто. Был полдень, и стало так жарко, что от солнечного зноя раскалились даже камни. Старец изнемогал телом, но дух его был бодр и он не думал возвращаться назад с предпринятого пути. Хотя он и не знал, куда далее идти, но сохранял твердость и говорил, «Я верю, что Бог покажет мне, как обещал своего раба». Проходя по этой суровой и недоступной пустыне, старец не видел ничего, кроме следов зверей. Пробыв в пути уже второй день и проведя вторую ночь в молитве, он не знал, куда направиться далее. На рассвете третьего дня он увидел вдруг волчицу, которая шла по краю горы и выла. Следуя за ней издалека, он подошел к пещере, в которой жил святой угодник Божий Павел. Старец пришел в радость при виде пещеры, но обитатель ее, заметив приближение Антония, запер дверь. Подойдя, старец постучал, но ответа не было — и он продолжал стоять снаружи и безуспешно стучать. Видя, что ему не отворяют двери, он упал на землю пред входом в пещеру и молился до самого шестого часа, чтобы сподобиться ему войти внутрь и увидеть того, кого он отыскал с таким трудом. Святой говорил, «Отопри мне, раб Христов, отопри, ведь ты знаешь, кто я» откуда и зачем пришел, ибо тебе открыл то Бог. Знаю я и сам, что недостоин видеть твое святое лицо, тем не менее не уйду отсюда, пока не увижу тебя. Не скрывай же себя, если тебя открыл мне Бог. Ты принимаешь зверей, зачем же отвергаешь человека? Я нашел тебя после долгих поисков, и вот стучу, чтобы ты отпер мне». «Если же ты не отопрешь, то я умру на твоем пороге, и ты похоронишь здесь труп мой». Многое и другое говорил он ему со слезами и укорял его за суровость. Тогда угодник Божий отвечал ему изнутри пещеры и сказал, «Можно ли просить с угрозами или укорять со слезами?» «Ты удивляешься, что я не отпираю тебе». «Это потому, что ты хвалишься, что пришел умирать здесь». С такими словами святой отпер дверь, и они обняли друг друга и облобызались, называя один другого по имени, потому что каждому из них Бог открыл имя другого. Когда они сели, преподобный Антоний сказал, «Радуйся, Павел, избранный сосуд и огненный столб, житель всей пустыни». Святой Павел отвечал «Хорошо, что ты пришел, солнце, просвещающее всю вселенную, наставник спасаемых, уста Божьи, населивший пустыню и прогнавший из нее дьявола. Но зачем ты предпринял такой великий труд, идя ко мне, грешному и ничтожному человеку? Вот ты видишь пред собою дряхлого старца, беспорядочно покрытого сединами Видишь человека, готового обратиться в прах и тление, но любовь не знает препятствий, и ты пришел. Скажи мне, прошу тебя, как живут теперь люди, в каком положении находится мир, есть ли все еще идолопоклонники и вместе с тем не продолжаются ли гонения на верующих? — Твоими молитвами, — отвечал Антоний, — мир находится в благополучии. Гонения прекратились, и церковь прославляет истинного Бога. Но так как ты упомянул о гонениях, то прошу тебя, расскажи мне ради Бога о себе и открой, по какой причине ты ушел из мира в эту далекую пустыню. «Я родился в Фиваиде», — начал свой рассказ святой Павел. «И у меня была сестра, которую родители еще при жизни своей выдали замуж». Будучи сами православными, они, дав мне светское образование, наставили меня в истинах православной веры. Умирая, они разделили между нами свое богатое имение. По смерти их муж моей сестры из лихоимства, задумал присвоить себе следующую мне часть имущества и вознамерился предать меня, как христианина, на мучение нечестивому князю, чтобы, погубив меня, таким образом завладеть моим наследством. Царем был тогда Декий. Он преследовал всех христиан, и от страха пред измышляемыми им жестокими мучениями трепетала вся Фиваида. В то время был взят нечестивыми гонителями один христианский юноша. Его долго мучили, чтобы склонить к отречению от веры Христовой, но напрасно. Наконец, его привели в цветущий и душистый сад, и, положив навзничь на роскошную постель, привязали к ней мягкими веревками его руки и ноги. Когда все ушли из сада, то пустили туда к юноше одну молодую девушку, чтобы она соблазнила его на грех. Бесстыдная девица обнимала и целовала юношу, всячески стараясь обольстить его. Что же сделал доблестный страдалец после того, как уже претерпел столько мучений? Видя себя в опасности плотского прельщения, он откусил зубами язык и выплюнул его в лицо блудницы. Страшною болью он поборол в себе страсть, оплевал кровью лицо и одежды развратницы. Сам же, с помощью благодати Христовой, устоял в чистоте. Другого юношу, Оставшегося твердым в христианской вере, после многих мучений обнажили и, вымазав все тело медом, поставили его со связанными в плечах руками на солнечный зной, думали, что, жалимый пчелами, осами и шершнями, он не стерпит и согласится на принесение идольской жертвы. Но мужественный страдалец, хотя все тело его было искусано и покрыто кровью до такой степени, что он утратил даже образ человеческий, не отрекся, однако, от Христа. Видя все это, а также все более возрастающую злобу мужа моей сестры, которые не могли укротить ни слезы сестры, ни родство, я оставил ему все и убежал в эту пустыню». С помощью Божьей я постепенно дошел до сего места. Найдя эту пещеру с источником воды внутри ее, я понял, что сам Господь назначил мне здесь место обитания. Я поселился здесь и живу, питаясь финиками и изготовляя себе одежду из листьев. Когда святой рассказывал это, вдруг прилетел ворон, держа в клюве хлеб, Тихо положив пред ними хлеб, он улетел и скрылся в воздухе. Видя изумление блаженного Антония, святой Павел сказал: Это Господь, многомилостивый и человеколюбивый, послал обед нам, Своим рабам. Вот уже 60 лет я получаю пол хлеба, но по случаю твоего прихода, Христос Господь удвоил дар и послал своим воинам целый хлеб. Взяв этот хлеб, великие угодники Божьи стали просить друг друга благословить и преломить его, каждый поставляя другого выше себя по чести. Святой Павел хотел почтить преподобного Антония как гостя, преподобный же Антоний святого Павла как хозяина дома и старшего по возрасту и долго они с любовью спорили между собой. Наконец, блаженный Павел взял хлеб с одного края, а другой вложил в руку преподобному Антонию. Хлеб тотчас сам переломился посредине, и каждый получил свою половину. Сев у источника, рабы Христовы ели и насытились. Потом они напились из этого источника, имевшего чистую и весьма приятную воду. По совершении благодарственной молитвы они снова сели и пробеседовали всю ночь до утра. С наступлением дня святой Павел сказал Авве Антонию, «Я долго, брат мой, знал, что ты обитаешь в этой пустыне, и хотел бы, живя с тобою, вместе служить нашему владыке. Но так как пришло время моей кончины», который я всегда ждал с радостью, желая разрешиться и быть со Христом, то Господь и послал тебя ко мне, чтобы ты схоронил мое смиренное тело и предал землю земле». Услышав это, Антоний воскликнул со слезами. «Не оставляй меня, Отец мой, одного, но возьми меня с собою». «Тебе нужно не о себе заботиться», — отвечал святой Павел, — но о благе ближнего. Если для тебя благо было бы в том, чтобы, освободившись от тягости плоти, последовать за агнцем на небеса, то польза прочей братьей требует, чтобы ты пока еще наставлял и укреплял их. Прошу тебя, сходи поскорей в свой монастырь и принеси подаренную тебе епископом Афанасием мантию, чтобы покрыть ею мое тело. Святой Павел просил об этом не потому, что нуждался в мантии. Он не заботился о том, нагим или покрытым будет сохранено в земле его тленное тело, которое он одевал столько времени финиковыми листьями. Он хотел лишь того, чтобы его душа разлучилась с телом в безмолвии уединения. Поэтому он и отсылал от себя преподобного Антония в монастырь. Антоний – был очень удивлен тем, что услышал об Афанасии и о Мантии. в Павле как бы самого Христа и почитая пребывающего в нем Бога, он не осмелился более возражать ему. Долго молча и со слезами он целовал его очи и руки, и потом поспешил исполнить приказание. Против своего желания отправился в монастырь, изнемогая телом, но духом, побеждая немощи своей старости. Когда он подходил к своей келье, два ученика встретили его и спросили, «Где ты пробыл столько времени, Отец наш?» «Горе мне, дети мои!» — отвечал Антоний. «Горе мне, грешному, мнимому иноку! Сам я только называюсь иноком, но видел того, кто поистине есть Илья, Иоанн в пустыне». «Я поистине видел Павла в раю». Ученики хотели услышать об этом подробнее и стали просить его, чтобы он рассказал. Антоний же, закрывая уста рукою, сказал, «Для всякой вещи есть время, время говорить и время молчать». И, захватив с собою мантию, нисколько не отдохнув, Не взяв с собою даже пищи на дорогу, он вышел и снова поспешно отправился в пустыню, чтобы застать еще в живых святого Павла, ибо боялся, как бы в случае замедления тот не умер без него. На другой день, часу в третьем, находясь в пути, Ава Антоний увидел в воздухе чины ангелов и соборы пророков и апостолов, а посреди их душу святого Павла которая, блистая более чем солнце, восходила на небо. Святой Антоний, упав на землю, посыпал свою голову песком и с рыданиями восклицал, «Зачем ты, Павел, оставил меня? Зачем уходишь без последнего целования? Так долго я не знал тебя, и так скоро, когда узнал, ты оставляешь меня». Впоследствии блаженный Антоний рассказывал, что прошел потом остальную часть пути с такой скоростью, как будто бы летал на крыльях по воздуху, так что от быстрой ходьбы даже не чувствовал земли под своими ногами. Скоро он достиг пещеры, и, войдя в нее, увидел святого стоящим на коленях с простертыми вверх руками и вверх же обращенным лицом. Думая, что он жив и молится, стал вместе с ним на молитву и Антоний. Прошел час, и так как от святого Павла не было слышно ни слов, ни вздохов молитвенных, блаженный Антоний подошел к нему ближе и, увидев, что он уже умер, понял, что тело святого мужа и по смерти воздает поклонение Богу, пред лицом которого все живо. Долго он плакал и рыдал, целуя святое тело преподобного. Потом обвил его принесенную с собою мантию и по христианскому обычаю начал петь употребляемые при погребении псалмы. Но он не мог придумать, как ему совершить погребение святого, так как не принес с собою заступа, чтобы вырыть могилу. «Возвращаться ли в монастырь за орудием?» — размышлял он. «Но туда три дня пути» здесь ли остаться? Но без заступа я не могу сделать ничего. Останусь я лучше здесь и умру как должно, испустив последнее дыхание близ его Христе, воина». Когда он думал об этом, вдруг из глубины пустыни приходят два льва, рыкая и как бы плача о потере святого. Антоний сначала несколько испугался, Но потом, когда увидел, что кроткие, подобно агнцам, звери лежат у тела святого и жалостно рыкают, точно плачут, дивился кротости этих зверей. Они же начали когтями своими рыть землю и, выкопав яму значительной глубины, снова припали к телу святого с сильным рыканием, как бы прощаясь с ним. Потом, подойдя к преподобному Антонию, стали лизать руки и ноги его» как бы прося благословения и молитвы. Преподобный, видя, что и звери преклоняются пред Богом, славил Христа и говорил, «Господи, без Твоей воли не падают на землю ни лист с дерева и ни одна птица. Дай, как Ты знаешь, благословение свое этим зверям». Потом, указывая рукою на пустыню, он велел зверям уйти туда. Когда они скрылись... Ава Антоний похоронил честное тело святого и преподобного отца Павла, первого пустынножителя, скончавшегося 113 лет от роду. Всю следующую за погребением ночь преподобный Антоний провел над могилой святого в слезах и молитве. С наступлением же утра отправился обратно в свой монастырь, захватив с собой сплетенную из финиковых листьев одежду святого». Придя в свою обитель, он подробно рассказал обо всем своим ученикам в назидании их. Одежду же святого Павла он берег и чтил настолько, что одевал ее только два раза в год, в праздник Святой Пасхи и в Пятидесятницу. Святыми молитвами преподобных отцов Павла и Антония «Досподобит нас жребие своих угодников Христос Господь наш», которому с Отцом и Святым Духом честь и слава вовеки. Аминь.